Глава 37. Алёна. Не доверяете? В моём деле доверять можно только самому себе. Остальных лучше проверять и держать ситуацию под контролем. С тенью улыбки ответил мужчина. Я узнала его. Мы виделись с ним на празднике перед тем, как Арсений попал в аварию. Александр Васильевич Ветлицкий. Меня насторожили его слова. Мужчины отошли чуть дальше, разговаривая. Я едва не взвыла от разочарования. Мне хотелось услышать, о чём они говорят. Высовываться самой было опасно, меня могли узнать. И я не поняла в какой момент вместо того, чтобы узнать, как чувствуют себя Арсений, решила поиграть в шпиона. Но появление Ветлицкого и его слова показались мне подозрительными. Я отошла назад, увидела медсестру спешащую по коридору, схватила её за локоть. Девушка, мне нужен халат, меня не пускают в палату без халата. Вы к кому? Часы посещения уже окончены. Для кого-то другого окончены, для меня нет. Я не для того с оруденгами, чтобы выслушивать натё. Дайте мне халат немедленно, потребовала я. Или я пожалуюсь вашему руководству. Девушка попыталась улыбнуться. Она была едва ли не старше меня, судя по всему, только устроилась в хорошую клинику и была не готова терять тёплое место. Я тороплюсь, с нажимом произнесла я. Хорошо, минуточку, пойдёмте за мной. Я поторопилась в след заметь сестрой. Она открыла ключом кабинет и достала из шкафа один из халатов и маску, потребовала я. Девушка прошла в другой край кабинета, а я быстро достала медицинскую шапочку с полки и спрятала под халат. Потом поблагодарила медсестру, словно сделала ей одолжение, и вышла уже в халате. Медсестра поспешила по своим делам. Я натянула маску и шапку перед зеркалом в туалете, надеясь, что меня не узнают. На всякий случай сняла приметное обручальное кольцо, спрятав в карман джинсов. На диване в коридоре подобрала забытые кем-то наушники и всунула капли в уши, спрятав провод в карман халата. Теперь нужно было догнать мужчин и подслушать их разговор, не вызывая подозрений. И я вернулась в коридор и обнаружила, что он пуст. Едва не взвыла от досады, но потом заметила, как двое мужчин, не спеша, идут обратно, переговариваясь. Коридор клиники больше напоминал отель, просторный, с мягкими кожаными диванами, Иван и Витлицкий сели как раз на один из них. Они были увлечены беседой. Я подхватила кипу брошюр со столика и подошла к мужчинам, стараясь не вызывать подозрений. Даже не смотрела в их сторону, опустила брошюры на стойку, начала доставать памятки из прозрачных окошек, якобы действуя по приказу. Моё лицо было скрыто маской, и я старательно спрятала светлые волосы под шапочкой. Мужчины скользнули по мне равнодушным взглядом. Я едва слышала, о чём они говорят, но подходить ближе было бы подозрительно. Не соврал. Сомневались? спросил Иван. Некоторые резко начинают болеть, чтобы увернуться от исполнения обязательств. Ровным тоном ответил Ветлицкий. Нет, я не ожидал, что Арс по глупости попадёт в аварию, начал Иван. Раздалась трель телефонного звонка. Ветлицкий махнул рукой, показывая, чтобы Ваня замолчал. Перебросился пару фраз по телефону и вернулся к разговору. Часть фраз я не услышала. Проблем с подписанием не должно быть. Он даже меня с трудом узнал. Уловила обрывок фразы Вани. Что? Арсений пришёл в себя? От шока я уронила листовки и присела, чтобы их собрать. Вовремя, иронично ответил Ветлицкий. Мужчины поднялись и пошли в сторону палаты. Пожалуй, навести нашего больного. Хочу убедиться сам, что всё под контролем. Мужчины поднялись из дивана, направившись в сторону палаты Арсения, и я спешно собрала упавшие листовки и пошла следом, держась на расстоянии, но всё же услышала: "За женой приглядывай, мало ли". Я ускорила шаг, обогнав мужчин. Мне очень хотелось увидеть Арсения, сердце кровью обливалось от мысли о том, что он пришёл в себя, а я не могу его увидеть. Но я опасалась показываться сейчас. Из разговора двух мужчин я поняла, что Иван хочет подставить Арсения. В памяти сразу же всплыли слова о том, что Арс не хотел иметь дел с Ветлицким. И это был он. Именно он раздавал указания, когда меня похитили. Арсенин укоресел и его упекли в лечебницу. Иван встал у руля фирмы, проворачивая мутные сделки. Неужели всё было подстроено с самого начала? Девушка, донёсся в спину окрик. Я не сбавила темп, завернула за угол и поспешила к лифту. Успела в самый последний момент, решив убраться отсюда как можно быстрее. Я кое-как набросила шубку и вылетела из здания больницы, даже не застегнув её. Взгляд сразу же метнулся в сторону парковки. Возле входа стояло такси, но чуть дальше до сих пор была припаркована машина Богданова. Он ещё не уехал. Я подлетела к машине и постучала ладошкой по стекло. Алексей Валентинович. Мужчина поспешно вылез из машины. Мне нужно срочно доехать до дома Арсения. Садись в машину. Я обогнала машину и села рядом с водителем. Богданов сразу же завёл автомобиль. К дому Покровского? уточнил Богданов. Да, и поскорее. Я оглянулась, будто опасаясь, что Иван и его сообщник выбегут из здания клиники следом за мной. Что стряслось? Я могу чем-нибудь помочь? Я не знала, к кому обратиться за помощью, и тем более не была уверена, что могу доверять Богданову, но выбор был невелик. Ты можешь рассказать мне, повторил Богданов. Он ехал на скорости больше, чем было разрешено, но я всё равно боялась не успеть. Голова раскалывалась от мыслей. Вдруг я просто не так поняла услышанное, но интуиция вопила об обратном. Я не уверена, но чувствую, что Арсения хотят подставить по-крупному. В этом замешан его брат и ещё один мужчина, Ветлицкий. Наслышан, отозвался Богданов. С ним опасно иметь дело. Ходят слухи, что он может подставить. С другой стороны, некоторые очень довольны сотрудничеством с ним. Дыма без огня не бывает, ответила я. Я слышала часть разговора и почти уверена, что это он. Я осеклась. Богданов был вообще не в курсе нашей ситуации с Арсением, но сейчас слушал меня внимательно. Тебе угрожает опасность? Ветлицкий посоветовал приглядывать за женой. Не знаю, что это может означать, но мне не нравится. Иван в этом замешан? Покачал головой Богданов. Значит, домой тебе возвращаться нельзя. В отсутствие хозяина Иван может всем управлять. Нет, мне нужно попасть домой, и я хочу забрать брачный договор, свои документы и бумаги на недвижимость. Иван с самого начала был настроен против меня. Вдруг он сделает так, словно никакого брака не было. Вдруг сможет уничтожить все документы. Копии всегда хранятся у нотариуса, заметил Богданов. Не уверена, что длинные руки Вани не доберутся до знакомого нотариуса, который сможет почистить абсолютно всё. Я хочу иметь на руках хоть какие-то доказательства, и чем быстрее, тем лучше. Хорошо. Мы доехали до дома Арсения очень быстро. Подождите меня здесь, попросила я, когда автомобиль остановился у ворот. Уверена? Может, пойти с тобой? Мало ли что может случиться. Без тени улыбки заявил Богданов. Вани нет. Я вернусь очень быстро, пообещала я. Я не стала разуваться и раздеваться, сразу прошла в кабинет Арсения. Когда мы подписали договор и оформили бумаги на недвижимость, Арсений положил бумаги в сейф. Он назвал код, я сказала, что мне ни к чему его знать, лучше буду хранить бумаги в другом месте. Но Покровский сказал, что доверяет мне. Слёзы опять навернулись на глаза, когда я набирала код на сейфе. Арсений доверял мне даже в таком Все в сейфе лежали не только те, что касалось нашей договорённости, но и другие важные бумаги. Я немного поколебалась, но потом смела все документы, что лежали в сейфе, запихнув их в рюкзак. Алёна, ты уже вернулись? раздался голос управляющей. Я смахнула влажную прядь со лба. Взгляд управляющей не выражал никаких эмоций, но она заметила и раскрытую дверь сейфа. Я захлопнула её. Вы что-то хотели, Ольга? Иван звонил, сказал, что не может до вас дозвониться. Я видела звонки Ивана, но не отвечала на них, просто поставила телефон на режим вибрации. Я не слышала, телефон лежал в сумочке. Давно звонил Иван? Минут 5 назад. Попросил передать, чтобы вы никуда не уезжали. Он хотел сообщить вам что-то важное, не по телефону, лично. Хорошо. Спасибо, Ольга. Можете идти. Как только зал Ольга закрылась двери, я застегнула рюкзак и прихватила ежедневник Арсения со стола. И я покинула дом Арсения, чувствуя себя преступницей и воровкой. Если Ваня обнаружит пропажу документов, он обвинит меня в воровстве, ведь среди бумаг были и те, что касались фирмы Арсения. Это был отчаянный шаг. Я не была уверена, что поступаю правильно, но я не могла сидеть сложа руки и ждать, пока Ваня облопошит Арсения, находящегося в тяжёлом состоянии. Наверняка он вместе с Светлицким уже придумал, как оставить Арсения без всего, и я буду лишь помехой, к тому же помехой с дорогостоящей недвижимостью и действующим бизнесом. Небольшим, правда, но если Ваня задумал обобрать родного брата до нитки и подставить его, он предпочтёт забрать всё. Я волновалась и выдохнула спокойно только когда машина Алексея Валентиновича выехала со двора дома Покровского, но тревога не покидала меня. Я поглядывала в зеркало заднего вида. На тебе лица нет. Не переживай так сильно, успокоил меня Богданов. Спасибо, от всего сердца поблагодарила я. Я ещё ничего не сделал, покачал головой Богданов. Собственно говоря, я плохо понимаю, что происходит, но надеюсь, что ты мне объяснишь. Возможно, я смогу тебе помочь. Всё равно спасибо. Я не привыкла получать помощь от чужих людей, хоть мама и учила меня быть добрее к людям, но в последнее время доброты во мне поубавилось. Выдохнула я, прижимая к себе рюкзак с документами. "Жизнь непростая штука", вздохнул Богданов. "Я попытаюсь тебе помочь, потому что сейчас вижу в тебе испуганного, но решительно настроенного ребёнка. И, возможно, это звучит глупо, но ребёнка не чужого для меня. Всё-таки ты сестра Миланы". Я не стала зацикливаться на причинах, по которым этот мужчина решил мне помочь. Очевидно, он скучал по погибшей дочери. Пусть так, лишь бы это сыграло мне на руку и помогло распутать клубок заговора вокруг Арсения. Три точка. Богданов привёз меня к себе домой. Марина, это Алёна, сестра Миланы. Она поживёт некоторое время у нас. Так представил меня своей жене Алексей Валентинович. Попроси, чтобы для Алёны приготовили комнату. Поймав недоумённый взгляд жены, Богданов пообещал Я обязательно отвечу на твои вопросы чуть позже. Сейчас мне нужно решить вопрос с Алёной. Богданов провёл меня к себе в кабинет. Ты забрала всё, что хотела? Да. Алексей Валентинович сцепил пальцы замком под подбородком. Я хотел бы знать, что и как произошло. Только зная подробности, я попытаюсь помочь тебе. Если ты мне не доверяешь, а у тебя полно на это оснований, мы можем снять ячейку в банке. Ключ будет только у тебя. Там ты сможешь хранить те документы, что забрала из дома Покровского. Я всё ещё крепко держала рюкзак. Согласна кивнула на предложение снять ячейку. Это казалось мне лучшим выходом, но рассказать о случившемся просто необходимо. Я замялась, не зная, как начать. То, что случилось в клубе, касалось только меня и Арсения, и всё, что было потом тоже, но это было связано со всем остальным, и надо было рассказать хоть что-то. Я как могла попыталась обойти неприглядные подробности, но рассказала всё, начиная с момента похищения и заканчивая сегодняшним днём. Богданов долго молчал. Я словно чувствовал, что просто обязан найти тебя. Это всё постучал пальцем по столу. Как-то связано с моей дочерью. Я не могу остаться в стороне. Можешь на меня рассчитывать. Алексей Валентинович принялся ходить по кабинету. Милана была разбалованной, признаю, но ни один родитель не пожелает терять своего ребёнка. Как бы то ни было, я хочу докопаться до правды. Ты рассказывала о похищении кому-то ещё? Нет, даже Арсению не рассказывала. Сначала не доверяла ему, потом просто не хотела вспоминать то, что было. В какой-то момент я даже решила, что он был одержим своей невестой настолько, что дал приказ найти её любой ценой, что меня просто перепутали его люди. Я вздохнула. Бредовая идея, знаю, но я не предполагала, что за этим может стоять что-то другое. Только сегодня, когда я услышала разговор Ивана и Ветлицкого, я начала опасаться. Поняла, что всё это время был лишним игроком. Если бы не я, Арсением было бы легко управлять. Со мной он стал другим. Как бы пафосно и самонадеянно это ни звучало, Исходя из рассказанного тобой, я сделал выводы, что тебя нарочно похитили и устроили встречу в клубе. Арсения было легко отстранить на время, отправив на лечение. Возможно. Почему тогда не провернуть все сделки за то время, что он лежал в клинике? спросила я. Богданов улыбнулся. "Сразу видно, что ты не сведуща в подобных мутных сделках". Всегда делаются паузы, чтобы не вызвать лишних подозрений. В течение месяца якобы были поставки товара, потом был небольшой перерыв. Иван сказал, что проблем с подписанием быть и не должно. Он планирует подставить Арсения или просто хочет продолжить вести дела от его имени. Алексей Валентинович покачал головой. Не могу знать наверняка, но проворачивая сомнительные сделки, нельзя быть уверенным на все 100% в собственной неуязвимости. Большинство оформляют фирмы на подставных лиц, чтобы в случае чего посадили владельца фирмы. Богданов задумался. К тому же, иногда мелкая сделка срывается, органы раскрывают громкое дело, в то время как более крупная и опасная рыба продолжает плавать непойманной. Слова Богданова поразили меня. Неужели Ваня настолько коварный, чтобы так нагло подставлять родного брата? Может быть, он сам не думал, что всё зайдёт так далеко. Однако сейчас сорваться с крючка уже не получается, пока дело не будет заведено до конца. В любом случае, честным бизнесом здесь не пахнет. Из сумки в очередной раз послышалась вибрация. Опять звонит Иван, сказала я, доставая телефон. Что мне ему ответить? Не говори, где ты. Послушаем, что он скажет. Богданов присел рядом, и я включила телефон на громкую связь. Алёна, Где ты? Я приехал домой с новостями, но не застал тебя, сказал Иван. Хорошие новости? Есть хорошая и плохая. Хорошая Арсений пришёл в себя. Слава богу. Плохая, продолжил Ваня. Он с трудом узнаёт близких, не сразу. У него амнезия, частичная. Состояние стабильное, но врачи не рекомендуют давать большую нагрузку. Ты был у него? Почему не сказал мне сразу же? Спросила я: "Был? И ты бы прилетела сразу в больницу, да? Врачи сказали, что на сегодня достаточно. Где ты?" Ваня отодвинул телефон в сторону, обратившись к управляющей. "Да, Ольга." Через минуту две голос Ивана резко поменял тональность, став холодным. "Трофимова, признавайся, в чём дело?" "Не понимаю, о чём ты. Во-первых, где ты?" Во-вторых, Ольга сказала мне, что ты сбежала, прихватив что-то из кабинета Арсения, и если быть точнее, то из сейфа. Надоело быть примарной женой. Богданов едва заметно покачал головой, и я тоже оценила актёрское мастерство Вани. Трофимова, что ты забрала? Всё. Я забрала все бумаги, сказала я. Да ты охренела? Ты хоть понимаешь, что это воровство? вспел Ваня. Воровство? Уверен? И я, жена Арсения. Я знала код от сейфа и забрала свои документы, только и всего. Нет, Трофимова, ты забрала не только свои документы, но прихватила много лишнего, рыкнул Ваня. Это переходит все границы. Не понимаю, о чём ты, Ваня. Понимаешь. Прекрасно понимаешь. Арс забрал некоторые документы на фирму и хранил их дома. Если ты выгребла их из сейфа Трофимова, этого ровство. Проверь, так ли это, Ваня. Если Арс тебе доверял, ты бы знал, как открыть сейф. Я всегда говорил, что тебе не место рядом с Арсом. Я не знаю, что ты задумала, но я найду тебя и найду способ заставить тебя вернуть присвоенное, пригрозил Ваня. Я не подпущу тебя к Арсению ни на метр, чтобы ты не могла запудрить ему мозги. Ваня отключился. Я вопросительно посмотрела на Богданова. Тот неопределённо покачал головой. Ты разозлила его. Я могу попытаться дозвониться до Арсения. Попробуй, но вряд ли Иван даст Арсению доступ к телефону, предварительно не позаботившись о том, чтобы ты не могла дозвониться до него. Богданов оказался прав, и я не могла дозвониться до Арсения. Что дальше? Теперь всё будет зависеть от того, насколько ценные бумаги ты забрала и на что готов пойти Иван, чтобы отнять их у тебя. Три точки. Я позволила Богданову ознакомиться с документами. Он откинулся в кресле, посмотрев мне в глаза. Нам повезло или нет? кивнул на кипу бумаг, сложенных стопкой. Учредительные документы на фирму, даже печати. Арсений перестал доверять Ване в некоторых вопросах. Они ссорились по этому поводу. Кажется, Арсений даже хотел разделить фирму, поэтому забрал документы и увозил печати. Они важны. Без них Иван Светлицкий не смогут ни составить новый липовый договор, ни подписать необходимые документы. Это очень важно. Они будут добиваться того, чтобы ты отдала их. Ни за что. Иван хочет подставить Арсения, воспользоваться его тяжёлым состоянием и временным беспамятством. Пылко возразила я. Боюсь представить, какие слухи он обо мне распускает. Мерзавец. Успокойся, нужно подумать, как поступить. Нужно обратиться в полицию. Сразу же сказала я, потом рассмеялась, спрятав лицо в ладонях. В полицию? Я даже знаю, чем это кончится. Ничем. Я вспомнила, к чему привело моё обращение в полицию с заявлением об изнасиловании ни к чему. Сейчас я уже отпустила ситуацию и больше не скорбела по этому поводу, но сам факт продажности полицейских сильно огорчал. Мой смех быстро сменился всхлипываниями и слезами, и я не могла остановиться. Это было похоже на истерику. Внезапно я почувствовала, как рядом на диван сел мужчина и осторожно обнял меня за плечи, прижав к себе. "Поплачь, станет легче". Мы обязательно найдём выход из этой ситуации, и всё-таки ты немного не права насчёт обращения в органы. Просто нужно знать, к кому обращаться. Богданов гладил меня по плечам, утешая. Через несколько минут все мои слёзы сошли на нет и иссякли. Накатила усталость и апатия. Я стряхнула их усилием воли. Тебе нужно отдохнуть. Марина проводит тебя в комнату: "Ляг поспи". Богданов собрал все документы в рюкзак, протянув его мне. Можем поехать и снять ячейку, но я предпочёл бы потратить время на то, чтобы пробить информацию, кто прикрывает Ветлицкого и что можно сделать. Да, давайте поступим именно так. Согласилась я. Хорошо. Богданов позвал свою жену. Она без лишних слов проводила меня в спальню, и я ловила на себе её заинтересованные взгляды, но она тактично молчала и не вмешивалась. Попав в спальню, я рухнула на кровать в одежде, прижав рюкзак, как величайшую драгоценность. Сейчас многое зависело не от меня. Я могла только ждать, но меня тешила мысль, что я хотя бы немного, но испортила планы аферистам. Теперь им придётся постараться, чтобы найти меня и отобрать желаемое.